Но вот засветилась над черною тучей И глянуло солнце из тьмы. Весна. Мы сидели под ивой плакучей И плакали, плакали мы.